Глава 21. Спустя несколько дней Гай пригласил друзей на первую читку траилы и Кресиды. Перед их приходом Гарет распахнула двери на балкон. Голубой свет заливал мостовые и серебрил крыши. Дни становились всё длиннее и теплее, и по вечерам на улице вновь высыпали толпы людей. Звуки автомобильного движения, до того заглушаемые снегом, теперь хлынули в комнату. Впервые в этом году она оставила окна открытыми. Гобол занят тем, что резал старые пингвиновское издание пьесы. По его деловой манере было ясно, что он вне себя от восторга. Гариот было позволено читать Закрисиду. На днях Екимов выкупили раскладушку и поставили её в пустовавшей комнате, и теперь он начал осознавать, что Гайв серьёзно намеревается дать ему роль пандэра. Предполагалось, что он выучит её наизусть. Впервые услышав об этом, он с улыбкой отмахнулся. Это вряд ли, дорогой мой, учёба никогда мне не давалась. Ничего не могу запомнить. Я прослежу за тем, чтобы вы всё выучили, ответил Гай. Екимов хотел было выбросить этот разговор из головы, но Гай неожиданно твёрдо дал ему понять, что если тот желает остаться в квартире, то должен согласиться на роль Пандора. Это убедило Екимова. В ночь перед первой читкой Гай несколько раз прогнал его по роли. Было понятно, что Гай ничуть не сомневается в своих режиссёрских способностях. Точно так же он верил и в Екимова. сам Екимов ничуть в себя не верил и едва не плакал, когда обыкновенно добродушный Гай превращался в строгого учителя. К первой читке он невольно начал запоминать свои реплики. Слегка восстав из печен депрессии, он стал приветствовать гостей. С ним разговаривали как с важным лицом, и он приободрился и немного уверивал в свои силы. Войдя в квартиру Унчки, положил руку на плечо Екимову и провозгласил: "Ах, добрый мой Пандар! Что же мне делать, Пандар? Я уже получил по заслугам за моё участие в этом деле". Автоматически ответил Якимов, и услышав одобрительный возглас сыночки, порасплылся в прежней добродушной улыбке. Гость сделал несколько копий пьесы и теперь раздавал их входящим. Вскоре все мужчины прибыли. Белла должна была прийти после какой-то вечеринки. В комнате было шумно. Один из гостей рассказывал смешную историю про Гитлера, как вдруг Гай призвал всех к тишине. По нему было видно, что война и допустяки в отличие от пьесы. К удивлению Гарит, все тут же молкли. Собравшиеся расселись, и выжидающе уставились на Гая. Крисида прочтёт первый диалог с Пандером, сказал он. Гарет вышла в центр комнаты и сообщила, что в отличие от большинства её однокашниц, она никогда не мечтала о сцене. При виде такого легкомыслия Гаеннах хмурился. Пожалуйста, начинайте, сказал он сухо и терпеливо. Да как ты можешь судить о человеке с первого взгляда, прочёл Икимов. А если взгляд не первый? Если я его раньше знала, задорно ответила Гарет. Гарет показалось, что она выступила неплохо. Они оба выступили неплохо. екимо вони приходилось что-либо изображать. Он говорил мягко и вкратчиво, и только иногда намекал интонацией на печаль или комическую жалобу. Выслушав их, Гай ограничился коротким: "Ладно", после чего указал на добидата и сказал: "Терсит". Пока добидат выбирался в центр комнаты, на площади заиграла знакомая мелодия, и Гарет запела: "Коней напои, да коней корми". "Тихо", скомандовал Гай. Взёрнув бровь, Гарет взглянула на Дэвида, который фыркнул. Не обращая на них внимания, Гай повторил. Терсит и Дубидат встал перед собравшимися, демонстрируя свой новый весенний наряд: майку и спортивные шорты. Ноги его были по-прежнему покрыты приобретённой за зиму коростой. Начинайте читать второй акт, сцену первую. Я пока что почитаю за Аякса. Дубидат читал реплики Терсита с гнусавым акцентом кокни, лишь немного утрируя свою обычную манеру речи. В конце сцены ему зааплодировали, но Гая было не так просто впечатлить. Голос подойдёт, сказал он. Но Торси должен говорить ядовито, а не жалобно. Судорожно сглотнув, Дубидат принялся читать дальше, уже быстрее, но Гая остановил его. Пока что достаточно. Я бы хотел послушать Улиса. Гарет был уверен, что Нычкие подкажется принимать участие в постановке, но он согласился и теперь с довольным видом поднялся на ноги. Откашлявшись, он вышел в центр комнаты, принял грациозную позу и расправил плечи, при этом по-прежнему напоминая зрителям о не актёра. "Мне не впервой играть в театре", сообщил он с улыбкой. "Я много раз ставил школьные пьесы, но, разумеется, мы никогда не брали такой игривый материал. Акт 1, сцена 3", объявил Гай. "Речь, которая начинается со слов: "Та слава и так далее". Не прекращая улыбаться, Инчки прочёл свою часть ровным и насмешливым голосом. Гай не стал поправлять его. "Хорошо", кивнул он, и Инчки подошёл в сторону, подёрнул брюки на коленях и аккуратно селся. Кларинсу и Дэвиду роли ещё не выдали. Гай предложил, чтобы Дэвид попробовал прочитать за Агамемнона. Дэвид встревоженно приоткрыл рот. Пока он медленно выходил в центр комнаты, не отрывая взгляд от пола, Гарет поняла, что его не просто забавляет происходящее, он им очень доволен. Чуть помедлив, он начал читать, возвысив свой голос пожилого профессора так, что в нём появились капризные интонации. Гай прервал его. Больше голоса Дэвид, не забывай, что ты греческий полководец. В самом деле, вот ведь Нервно переминаясь с ноги на ногу, он поправил очки и начал читать снова, более низким голосом. Гарет и Икимов, получившие ведущие партии в этой разномастной трупе, облюбовали одно кресло. Икимов пристроился на подлокотник. Им нечего было сказать друг другу, но Гарет чувствовала, как он расслабился, ощущая, что невозможное стало для него возможным и даже довольно приятным. До этого момента Гарет мучила тревога за Гая. Она была так уверена в крахе всей этой затеи, что желала, чтобы это произошло как можно раньше. Теперь же она начала понимать, что, возможно, ошибалась. Вопреки её ожиданиям, люди не просто соглашались участвовать в спектакле, они радовались, что их позвали. Каждый из них словно только и ожидал возможности выйти на сцену. Почему, оставалось загадкой. Возможно, они чувствовали, что им нечем заняться в этом чуждом им городе во время войны. Возможно, Гай дал им возможность отвлечься, почувствовать себя творческими людьми, дал им цель. Гай впечатлил её, хотя она и не собиралась это показывать. Его преимуществом была практически сверхъестественная уверенность в обращении с людьми. Казалось, что ему даже не приходило в голову, что они не захотят слушаться его. Она с удивлением признала, что он оказался отличным командиром. Ранее её раздражало то, сколько физических и душевных сил он тратил на окружающих. Его бояние сияло словно пылающий радий, и ей казалось, что он, не разбирая, отдаёт себя исключительно ради самого процесса. Теперь же его витальность обрела смысл. только тот, кто много отдавал мог требовать и получать от других столь же много. Она гордилась мужем. Дочитав свою речь до конца, Дэвид неуверенно взглянул на Гая. "Продолжай", сказал тот. "У тебя отлично получается". Дэвид, словно облачившись в новообретённую уверенность, с наслаждением продолжил. К ним присоединилась Белла в чёрном костюме из репсового шёлка, закутанная в серебристый мех. Её спросили, согласна ли она сыграть Елену. "Это большая роль", спросила она. "Нет. Слава богу," Вас кликнула нас жаром. Вы будете Еленой Троянской, сообщил ейнчек. Вам просто нужно быть прекрасной. Ваш лик гнал в дальний путь тысячи судов. Надо же, сказала Белла, задеревшись и сбросила меха. Она вышла в центр комнаты, прошла свой диалог с Пандером и села рядом с Гарет, разрумянившаяся и серьёзная. Гарет начинала понимать, что Белла способна на многое. Она ничего не знала об актёрском мастерстве и никогда не выступала на сцене, двигалась скованно, и тем не менее сыграла хорошо. А как насчёт Троила, спросил Нечкейп. Кто сможет его сыграть? Гай ответил, что надеется пригласить на эту роль одного из сотрудников миссии, он ждал разрешения министра. Ахилл, спросил Нечкейп. Непростая роль. Я приметил одного из своих студентов, юного Димончаску. Он хорош собой и чемпион по фехтованию. До войны он учился в английской частной школе. В самом деле? Какой же? Мальборо. Превосходно, сказал Нечкейп. Превосходно. Большинству ваших актёров придётся играть самих себя, сказала Гарет со смехом. Гай повернулся к ней, нахмурившись. Постарайся не мешать, пожалуйста. Его раздражение изумило её, и она умолкла. Гай вызвал нескольких человек, чтобы они прочли общую сцену, сам читая за тех персонажей, на роли которых пока что не подобрали актёров. Он избегал сцен, в которых появлялась Кристида. На следующий день Гай собрал студентов, которых хотел привлечь к своей постановке. Пока его не было, позвонил Допсон и сказал, что министр разрешает всем желающим участвовать в пьесе. Так он не против? с удивлением спросила Гарет. Он думает, что это прекрасная идея, сказал Допсон. Продемонстрировать свою силу и всё такое, показать нос бошам. Так значит, Гарет снова ошиблась. Когда Гай вернулся, она сказала ему: "Дорогой, это прекрасно". Он не склонен был разговаривать. Она полагала, что он погружён в постановку, и её охватили недобрые предчувствия, словно ребёнка, мать которого слишком захвачена событиями внешнего мира. Тем не менее, она ощущала восторг от того, что спектакль становился всё более реальным. "Ты меня поражаешь", призналась она. "Кажется, что тебе всё даётся так легко. Ты просто не обращаешь внимания на затруднения, которые меня заставили бы всё бросить". Он ответил только: "Завтра я возьму с собой Яйки. Нам надо начинать серьёзные репетиции". "А меня?" Нет. Он сидел на кровати, пытаясь стянуть ботинки, не развязывая шнурков. Когда ему это удалось, он уставился в окно, решительно нахмурившись. "Думаю, ты принесёшь больше пользы, если займёшься костюмами". Ты хочешь сказать, вместо того, чтобы играть кресиду? Да. Поначалу она просто была озадачена. Но больше некому играть кресиду. Я уже нашёл человека. Кого? Софи. Ты пригласил Софи играть мою роль, даже не сказав мне? Она была потрясена. Подобный поступок показался ей совершенно чудовищным, но она сказала себе, что ничуть не огорчена. Ей всё равно, участвует она в пьесе или нет. Ты сказал Софие, что я должна была играть эту роль, спросила она после паузы. Разумеется, нет. Но ей мог сказать кто-то ещё. Мог, конечно. Какая разница? Тебе всё равно, что София узнает, что вытеснила меня из постановки? Она тебя не вытеснила, к ней это вообще не имеет отношения. Мне просто очевидно, что мы не смогли бы работать вместе. ты бы не воспринимала происходящее всерьёз, сказал он и принялся искать тапочки. Никакой постановщик не может работать со своей женой. Осознав случившееся, она попыталась мыслить логически. Видимо, Гая выводила из себя её присутствие. Она не высмеивала его, но она опасался, что это произойдёт. Она заставляла его держаться настороже, нарушила его иллюзию могущества. Видимо, я это заслужила, сказала она после долгой паузы. Заслужила? О чём ты? Я не пыталась понять Софи и не быть с ней дружелюбной, чтобы ей было легче. Наверное, я могла бы подыграть ей, продемонстрировать своё сочувствие или что-то в этом роде, но я так не сделала. Я виновата. Теперь ты даёшь ей возможность взять реванш. Дорогая, это абсурд, Гайра смеялся, но было видно, что он встревожен. Ты не можешь так думать, он нахмурился, ласково, но в то же время озадаченно, взял её за плечо и слегка встряхнул, словно надеясь привести её в чувство. Мне просто надо было найти кого-то ещё, сказал он. Софи подходит, согласись же, ты бы хорошо справилась, но я понимал, что не смогу с тобой работать. Наши отношения помешали бы мне. Она не стала настаивать. Впоследствии, когда оказалось, что все их знакомые заняты в пьесе, она ощутила обиду. Кроме того, её охватила ревность, ведь Гай ставит пьесу с Софи в одной из главных ролей. Это было неразумно, сказала она себе. Она уже не сомневалась, что Гай был совершенно честен с ней во всём, что относилось к Софи. Каким бы наивным и неразумным он ни был, жениться бы на Софи могла показаться привлекательной только в теории. Он оберегал себя куда надёжнее, чем многие полагали, возможно, по необходимости. Теперь она видела это и могла только девиц, каким сложным оказался такой, казалось бы, простой человек, за которого она вышла замуж.